Глава вторая. Зодиак. С квартиры некрасиво все-таки получилось. Анна теперь понимала, что нужно было по-другому. Не критичная ошибка, но из тех, которые следует учесть и больше не повторять. Долго гадать, почему эта ошибка вообще была допущена, не пришлось. Анна привыкла жить одна. Исключения были редкими и не слишком долгими. Да, нельзя сказать, что с Леоном они сошлись поспешно и внезапно, но когда сошлись, она начала воспринимать его как часть своей жизни, такую же естественную, как дом или работа. Он не возражал, отсюда и возникла иллюзия, что он тоже готов к подобному образу жизни, так что Анна не стала предупреждать его про переезд во временную квартиру заранее. Теперь она и сама удивлялась тому, что просмотрела такую оплошность. Но ведь назад не отмотаешь, а правильные выводы сделать можно. К счастью, он быстро приспособился, и серьезной проблемой это не стало. Но о своем обещании Анна помнила. Следующий дом, настоящий, на долгие годы, они будут выбирать вместе. Такая возможность казалась пугающе привлекательной, однако размышлять о ней сейчас не было времени, потому что нужно было включаться в расследование. Она знала, что Антон Чеховский просто так ее не позовет. Когда закончилось предыдущее расследование, он вообще бурчал, что век не хочет видеть ни маньяков, ни тех, кто на них охотится. Однако, если бы преступники согласовывали свои намерения с полицией, жизнь стала бы слишком простой. Похоже, на этот раз Чехуше, а не привычнее было думать о следователе по его прозвищу, не повезло. Но он и сам виноват. Хотел бы отдыха, взял бы отпуск. Или отказался бы от дела, что тоже допустимо. Если бы Чехуша заявил начальству, что не справится с новым сложным расследованием после того, как ему пришлось преследовать Матадора, ему бы позволили взять самоотвод. Кому-то другому нет, а ему да, он был слишком ценен. Но он сам этого не захотел. Потому что он при всем своем ворчании все равно оставался хорошим полицейским. Он понимал, что расследование такого дела не только возможность сделать шаг по карьерной лестнице, но и ответственность перед людьми, которых еще можно спасти от серийного убийцы. Такую простую истину почему-то понимали не все следователи, и Анна была рада, что он остался. Они договорились встретиться возле морга. Она уже просмотрела отчеты судмедэкспертов и фотографии с места преступления, которые Чехуша выслал ей вместе с первым письмом. И все равно, раз была возможность взглянуть на тело лично, нужно было пользоваться. Когда они свернули на парковку, Чехуша уже ждал их у входа, невысокий, пухлый и несчастный. Он напоминал голубя, которого только что окатили водой из придорожной лужи. Увидев Анну и Леону, он даже не попытался улыбнуться, он просто кивнул им. Впрочем, улыбки у стен морга никогда не были уместны. Когда они миновали входную дверь, Анна пошла рядом со следователем. Леон на шаг позади. Это не означало, что он не собирается участвовать в расследовании. Просто пока данных было совсем немного, он предпочитал слушать. «Появились какие-нибудь новые сведения, помимо того, что я уже знаю?» — осведомилась Анна. Удалось связаться с матерью жертвы. И что там? Истерика, естественно. Насколько я знаю, она сейчас в больнице. Хорошо еще, что не одна была, когда это сказали. Ей сразу плохо стало, когда она узнала, что Дина мертва. Детали ей даже не сообщали. Она хоть приедет? — Она уже рвалась, но врачи не пускают. Сейчас она вроде бы договаривается с какими-то знакомыми, чтобы ее сопровождали, — пояснил Чеховский. Тут надо понимать вот что. Дина была всей ее жизнью. Единственный ребенок, любимый, обласканный и долгожданный. Для нее большим стрессом стало уже то, что Дина переехала в другой город. Мать собиралась доработать до пенсии и последовать за ней. Но не сложилось. С отцом что? «Нет отца, если мы говорим о социальной роли. Классическая история сражала для себя. Отсюда и абсолютное обожание этого ребенка. У ее матери просто никого больше не было. Ты в этом уверен?» Анна пока еще не сомневалась в этой версии, оснований не было. Но помнила она и о том, что не всегда эти истории с родами для себя оказывались правдой. Двадцать три года назад время было не самое спокойное. Мать Дины могла изнасиловать, или отец отправился за решетку, и тогда от него открестились. В этом случае его вполне можно было рассматривать как подозреваемого. Другой следователь, возможно, не понял бы этого или не счел важным, но Чеховский остался невозмутим. «Я тоже думал об этом. Но, во-первых, там женщина сейчас не в том состоянии, чтобы врать, она не в себе». Во-вторых, я местных подрядила расспросить знакомых и друзей семьи, плюс проверка архивов. У Дины Курцевой фамилия матери, у матери девичья. Ни в каких расследованиях по изнасилованиям Курцева-старшая не проходила. Ее подруги подтверждают, хотела родить для себя. Нашла мужика покрасивее, толком с ним не общалась, вот и все. Нет причин подозревать, что это сделал отец. Практических мотивов нет... Он, Диме ни Никто, на освободившуюся квартиру в Москве претендовать не мог. «Там не бытовое убийство», — напомнила Анна. «Я знаю. Но и в этом случае отец никак не вяжется. Нет в этом убийстве никакого указания на то, что он хотел подчеркнуть семейную связь. Нет, ты можешь подозревать его сколько угодно, но... Со второй жертвой он точно не связан». «А уже известна вторая жертва?» — напомнила себе Леон. Там же только челюсть. И иногда этого более чем достаточно. Но давайте все-таки начнем с Курцевой. Они вошли в холодный зал, освещенный яркими бледными лампами. В этом свете все казалось нереальным. Столы, плохо затертые пятна на полу, и тело, дожидающееся их. Дина Курцева казалась не настоящей, словно она не мертвый человек, а макет, созданный для фильма ужасов. Но Анна уже видела такое раньше. Она научилась ничего не чувствовать рядом с покойниками. Если позволять каждому случаю касаться твоей души, нервов точно не хватит. Судмедэксперта рядом не было. Вскрытие уже завершили, жертву зашили. Но Анне не нужно было видеть саму рану. Она и так догадывалась о том, что там было. Она медленно обошла стол по кругу, разглядывая жертву, подмечая все, что еще не стерла смерть. У Дины Курцевой была очень хорошая кожа, светлая, нежная, без единого красного пятнышка. На такой коже обычно быстро формируются синяки, да и поцарапать ее легко. Но сейчас никаких травм не было, кроме зловещего вздувшегося шва на животе. Это означало лишь одно — она не сопротивлялась. Он пришел, усыпил ее — и после этого она больше не проснулась. Плюс убийца обращался с ней очень аккуратно. Синяки могли остаться и в том случае, если бы он небрежно стаскивал ее со стула и усаживал обратно. Но он этого избежал. Возможно, намеренно. А может, такая щепетильность была частью его природы. «Мужчина молодой достаточно привлекательный», — определила Анна. «Про привлекательность-то ты как можешь судить?» — удивился Чеховский. Начнем с того, что он силен. Дина была весьма крупной девушкой, чтобы сдвинуть ее. И сдвинуть аккуратно, нужна очень большая физическая сила. Такая сила неизбежно отражается на фигуре, думаю, он в отличной форме. Плюс ко всему, Дина сразу села с ним за стол. Он не вызывал у нее настороженности. Она хотела ему понравиться. Компьютер и телефон проверили? Естественно. Ничего толкового там, увы, нет. Было несколько звонков на одноразовые номера, на этом все. Любопытно, — заметил Леон. Понятно, почему шифровался он, но как он уломал на это ее? Легко и просто, — отозвалась Анна, не прекращая смотр тела. Сказал ей, что женат. — Ты сейчас серьезно? — Более чем. Это подтверждает мою теорию о том, что он был очень привлекателен. Достаточно привлекателен для того, чтобы Дина сражалась за него и выполняла все его условия. А наличие жены ее не смущало? Фразу «жена не стена» придумали как раз такие, как она. Большинству любовниц кажется, что официальная супруга обязательно уступает им. Иначе ни один мужчина не решился бы на измену. Правда, обычно не так радикально. — Ее мать говорила, что серьезных долгосрочных отношений у Дины никогда не было, — добавил Чеховский. — Думаю, не по ее воле. Так что если на нее обратил внимание мужчина, показавшийся ей очень привлекательным, она действительно приняла бы любые условия. — Вот именно. Раз они шифровались, их отношения были на старте. Дина наверняка ожидала, что как только возлюбленный узнает ее получше, он обязательно бросит жену и будет весь ее. Но пока этого не случилось, она принимала звонки с одноразовых телефонов и встречалась с ним там, где их не могли увидеть вдвоем. Секс у нее был? Здесь уже Чеховский помедлил, заглянул в отчет и только потом кивнул. «Был, но не непосредственно перед смертью». Это и понятно. Я по фото могу сказать, что она тщательно подготовила квартиру к свиданию. Вероятнее всего, на ее территории они встречались впервые. Анна сказала все, что хотела сказать своим спутникам, но понимала она намного больше. Она видела перед собой безжизненное тело, похожее на восковую фигуру, однако воображение уже рисовало другое место и другие обстоятельства. Дина Курцева тщательно готовилась к этому визиту. Ей, неуверенный в себе, угрюмой, не слишком привлекательной, наверняка не верилось, что она привлекла внимание такого мужчины. Но ведь в сказках принц всегда предпочтет Золушку, правда? Вот и теперь он сумел разглядеть в ней скрытую жемчужину. Он понял, что она гораздо привлекательнее пустых красоток. На коже остались следы раздражения после эпиляции. Вероятнее всего, Дина сделала ее впервые. Для Анны это тоже было знаком. Получается, неизвестный любовник намекал на грядущую близость, раз Дина успела подготовиться. Белье новое, это видно на фото. Платье она надевала раньше, но не часто. Волосы покрасила не больше недели назад. Укладку делала не сама, то есть заплатила деньги и за это. Можно было допустить, что любовник и убийца – не одно лицо, что убийца опередил любовника, но это так, из области фантастики. Дина впустила его и не сопротивлялась. Он хорошо ее обработал перед этим. Так он получил куда лучшие условия, чем при спонтанном нападении. Анна не сомневалась, что Чеховский продолжит опрос знакомых Дины, стараясь выявить ее загадочного возлюбленного. Пускай вдруг повезет, но это будет очень большая удача, потому что убийца умен, он подготовился ко всему, что мог учесть. Наконец она почувствовала, что увидела достаточно, и отстранилась. Ей не нужно было задавать дополнительные вопросы Чехуше, она и так видела челюсть, лежащую в пластиковом поддоне на столе. Челюсть маленькая, сразу понятно, что женская или детская. Но зубы указывают, что все-таки женская. Причем зубы эти в хорошем состоянии, с дорогими пломбами. Женщина не была бедной. Сейчас от челюсти осталась лишь голая кость, но мельчайшие следы мышц еще можно разглядеть. Это подтверждает вывод эксперта. Очистка была проведена неграмотно, хотя и довольно эффективно. Похоже, Чеховскому было особенно неуютно здесь, И он не смог долго выдерживать молчание. «Ты про метод убийства не спросила?» Сказал он. «Я и так вижу». «Может, не то видишь?» Короче, он ее усыпил, но убил не сразу. Положил, вскрыл, засунул челюсть и зашил. Умерла от кровопотери, потому что он там все разворотил, но не похоже, что он специально выбирал место. Засунул куда получилось. «Именно это я и вижу». Убийца был аккуратен в обращении с жертвой, неуместная, но очевидная галантность. А вот способ убийства занимал его куда меньше, и это тоже было любопытно. Как будто все сводилось именно к Дине, а должно было как-то убийство. Анна пока не могла точно сказать, как толковать это противоречие, и решила вернуться к нему позже. Так что известно о второй жертве? Мариана Доброхотова, двадцать лет, убита в январе этого года. Там тоже мутная история была. В этом она как раз не сомневалась. Сложно назвать не мутной историю, в которую у жертвы пропадает нижняя челюсть. Но, видимо, тогда не нашлось следователя, способного разобраться, насколько серьезно на самом деле это преступление. Оказалось, что в начале января Мариана с подругами отправилась в арендованный за городом коттедж. Праздновать Новый год. Компания была исключительно женская, мужей не приглашал никто. Как потом рассказывали подруги, кто-то решил пошутить и вызвать стриптизеров. Мариане, которая недавно вышла замуж, это не понравилось. Несмотря на все уговоры подруг, она решила ехать домой, благо не пила и была на своем автомобиле. Но домой она так и не доехала. По какой-то причине она остановила машину на узкой проселочной дороге. Там на нее напали. И убили. Женщину до смерти забили бейсбольной битой. Травмы были такими тяжелыми, что, как бы парадоксально это ни звучало, исчезновение нижней челюсти не придали большого значения. «Я своих коллег не оправдываю. Я бы на их месте был внимательней», — уточнил Чеховский. «Но я, в общем-то, могу понять, почему они решили, что это не слишком важно». Тело погибшее в результате побоев было сильно искалечено. Следователи решили, что челюсть отшибли случайно, и что до нее добрались бродячие собаки, которых в этих местах было немало. У Марианы украли деньги, украшения, все ценное, что нашлось в автомобиле. Изнасилования не было. Убийство произошло сразу, так что мотив сочли очевидным. И только когда нижняя челюсть Марианы Доброхотовой обнаружилась в животе Дины Курцевой, стало ясно, что все это фрагменты одной мозаики. Анна натянула перчатки и осторожно взяла в руки челюсть. Такая легкая, как будто не настоящая. Знак страдания, которое сложно себе представить. «Ее не отбили, а вырвали осознанно, стараясь повредить как можно меньше», — сказала она. — Вот и эксперт так считает, — подтвердил Чеховский. Но тогда, когда нашли тело Доброхотовой, все выглядело иначе. И, думаю, не случайно, он сначала изъял челюсть, а потом уже изуродовал тело, чтобы все выглядело так, как ему нужно. — Контраст кто-нибудь, кроме меня, улавливает? — А что тут улавливать, — отозвался Леон. все же на виду. Первое преступление он старательно маскировал под ограбление. Ему нужно было пустить полицию по неверному следу, и в некотором смысле он это сделал. А вот при втором преступлении он хотел, чтобы акцент сместился на убийство, причем двух жертв сразу. «По делу Доброхотовой были подозреваемые?» – поинтересовалась Анна. «Был только один – муж». «Серьезно?» – изумился Леон. «Избиение и ограбление на загородной дороге? Муж?» «Потому что это всегда муж», — ответил Чеховский. «При смерти одного из супругов второй становится главным подозреваемым. Учти это, если вы два паука, все-таки не разбежитесь. Так что мужа должны были проверить. У него алиби. Других подозреваемых рассматривали, но всюду галяк». Убийца связал одну жертву с другой и уже подготовился к третьей, теперь очевидно, из-за чего пропало ухо Дины Курцевой. При этом серьезных улик не было ни на одном из мест преступления. Первое убийство в январе, второе в марте. Это очень быстрый темп. Мало кто из известных серийных убийц такой выдержит. Все это уже было очень плохо и указывало на хитрого, умного и безжалостного серийного убийцу. Но ведь еще не все прозвучало. О том, что Чеховский поделился не всеми новостями, Анна догадалась не сразу. С чего бы ей вообще гадать? Он сам ее вызвал. Значит, не будет скрывать данные. Однако, чем больше она наблюдала за ним, тем четче понимала. Недомолвки все же есть. И причина могла быть только одна. Он не намеренно скрывает. Он просто не решается сказать. Не может подобрать нужных слов. А может, еще не определил для себя, насколько это важно. В любом случае, с этим нужно было заканчивать. Чехуша. «Что еще мне нужно знать?» «Не называй меня так», — вяло огрызнулся он, но так и не решился встретиться с ней взглядом. «И тем не менее, мой вопрос в силе». «Это обнаружилось недавно. Вчера вечером, если быть точнее, раньше я не знал. А можно сразу к делу, без загадочной аннотации?» «Есть письмо», — вздохнул Чеховский. Пришло в редакцию газеты «Утренний вестник» за два дня до убийства Дины Курцевой. На первый взгляд полный бред, в газете такого пачки приходят, особенно весной. Но тут на бумаге сотрудники газеты усмотрели пятна крови и на всякий случай передали письмо в полицию. «Ну а вы от него благополучно отмахнулись», — отметила Анна. «Догадаться об этом было несложно». Письмо пришло за пару дней до убийства в отделении полиции, не связанное с ним. Кто понял бы, что оно важно? Кровь сама по себе не такой уж шокирующий фактор. Весной, правда, случается обострение, при котором автору письма не так уж сложно пустить на бумагу кровавую соплю. Заслуга полиции заключалась скорее в том, что письмо не выбросили. Когда стало известно об убийстве Дины Курцевой, предсказуемо скандальном, Кто-то вспомнил о письме и передал его следователю. Теперь Чеховский сбросил фотографию письма, с которым сейчас работали эксперты на мобильной Анны. Прямым предупреждением письмо не было, и оно не спасло бы жизнь Дине Курцевой, даже если бы к нему с самого начала отнеслись со всей серьезностью. Да и теперь не было гарантий, что эти события связаны. Но определенного внимания письмо точно заслуживало. На заляпанной кровавыми пятнами бумаги были неровно выведены крупные печатные буквы. Спасите. Если можете жирную корову, вы не успеете, все равно не успеете. Должна умереть как-то другая, без разницы какая, потому что другая красавица, но все общаются в грязи. Будет больше единства грязи, если меня не остановят, так останови меня. Это все? — удивился ли он, прочитавший письмо через плечо Анны. — То есть он не выдает инструкции газете и просто присылает это сообщение? — Это и есть инструкция, — уточнила Анна. Но вообще да, сработал он плохо. Так, навскидку, предположу, что он подражает Зодиаку, не понимая его. Обычно, когда она упоминала кого-то из маньяков прошлого, ее тут же засыпали вопросами, требуя объяснить, о ком идет речь. Но не в этом случае, да и понятно почему. Массовая культура полюбила Зодиака, а маньяки, который так и остался непойманным, снимали фильмы и писали книги. Его легенда стала куда сложнее и ярче, чем человек, стоявший за ней. Запомнился Зодиак в первую очередь письмами, которые присылал в полицию. Но если он пользовался шифром, то этот убийца, если он все же был причастен к письму, себя таким не утруждал. Несложно было догадаться, почему письмо соотнесли со смертью Дины Курцевой. Указание на ее лишний вес было хамски прямым. Это раз. Рядом упоминалась вторая жертва, якобы красавица. Это два. Действительно многовато для совпадения, но маловато для стопроцентной уверенности. «Проверяйте кровь», — посоветовала Анна. «Если это окажется кровь первой жертвы, все ясно». А если ему так важен символизм, именно она это и окажется. «Кто бы это ни был, он знал об убийстве», — напомнил Леон, — «ведь письмо пришло до смерти Дины». «Так ведь убийца готовился к этому, встречаясь с ней. Тут как раз все сходится». «Вопрос в том, зачем ему это?» — нахмурился Чеховский. «Вряд ли он действительно хотел, чтобы его остановили». «Пока у нас слишком мало данных, чтобы сказать наверняка», — признала она. «Как вариант можно рассматривать то, что он не просто подражает Зодиаку, а восхищается им. Учитывая известность Зодиака и то, что он так и не был пойман, это очень вероятно». «Или ему просто нравится фишка с письмами», — усмехнулся Леон. «Письма — это как раз не фишка Зодиака, его фишка — шифр». А письма писали очень многие маньяки, пойманные и нет. Например, был случай, когда маньяк писал полиции письма о своих жертвах. Потом убийства на несколько лет прекратились, и полиция решила, что он пойман за другое преступление или погиб. А потом убийства начались. Какой логичный вывод? «Что это снова он? Жди письма», — мрачно ответил Чеховский. «Я бы так решил». «Вот и коллеги твои так решили». Письмо действительно пришло, но всего с одной строкой. «Это не я». Обоих маньяков, кстати, не поймали, так что письма – тема сложная, но если этот тип действительно решил заигрывать с полицией, долго ждать не придется. Начав, они обычно ускоряются, они замедляются, и в ближайшее время он снова заявит о себе. Ярослав был рад тому, что эти двое вернулись. Но не хотел показывать свою радость слишком бурно, чтобы Леону не показалось, будто он пожалел о своем решении, особенно при том, что он пожалел. Нет, решение было правильное, как ни крути. Анна нуждалась в реабилитации, ей грозила опасность, ей нужно было уехать, и о том, чтобы разлучиться с Леоном, и речи не шло. Поэтому тогда Ярослав активно поддержал друга, уверяя, что будет совсем справляться сам столько, сколько нужно. Он исправился, но не обошлось без определенных неприятных нюансов. Работа казалась простой и даже интересной, пока Леон ему помогал. Когда Ярославу пришлось одному заниматься и документами, и переговорами, и подготовкой проектов, он почти возненавидел тот день, когда вообще предложил создать эту фирму. Забавно, при Леоне он успевал работать и заниматься расследованиями, А теперь чувствовал себя волком из старой компьютерной игры, который никак не может поймать все падающие сверху яйца. Волк крутится, и яйца, зараза эти, ускоряются до тех пор, пока не начнешь их ронять. Теоретически ему в помощь был назначен Ренат Шауров, но с этим как раз было больше возни, чем пользы. Мальчишка был не без талантов, но с таким взрывным характером, что хоть ты его в металлической бочке храни и на свет не выпускай. Он умудрялся накосячить там, где косячить в принципе невозможно. Единственным плюсом было то, что критику он принимал спокойно, не огрызался и признанный авторитет уважал. Хотя плюс ли это? Если бы он начал хамить, его можно было бы уволить со спокойной совестью, а так? Оставалось только сжать зубы и надеяться, что дальше будет лучше. Ну и, конечно, была Мира Сардарян подвох которого он не ожидал. Главная причина того, что Ярослав пожалел об отъезде Анны и Леона. Мира была лечащим врачом Анны, так и познакомились. По идее, они не должны были нравиться друг другу. Мира совершенно не походила на тех девушек, которым он обычно отдавал предпочтение. Старшая Ярослава, слишком серьезная, неулыбчивая и вечно занятая. Казалось бы, ну что у них может быть общего, что их может объединить? Но выяснилось, что каких-то строгих причин просто нет. По крайней мере, тех, которые можно облечь в слова. Иногда влечение бывает неразумным, неосознанным, но при этом очень серьезным. Примерно так все и сложилось для Ярослава. А, возможно, и для Миры, если Анна истолковала ее поведение верно. Его сразу потянуло к ней. Он хотел узнать о ней как можно больше, показать себя перед ней с лучшей стороны, чтобы... Он и сам сначала не мог толком объяснить, чего ждет от нее. Ярослав предпочитал идти вперед маленькими шагами, каждой новой встречей добиваясь ее признания. Все шло хорошо, пока рядом была Анна, за которой требовалось ухаживать. Ярослав сидел с ней, когда Леону нужно было уехать. Мира к ней приходила. Из-за этого они обменялись телефонами. Но потом Анна выздоровела, уехала, и темы для разговоров внезапно не стало. Другую женщину Ярослав просто пригласил бы на свидание и дело с концом. Но инстинкты подсказывали, с мирой так просто не получится. Нужен повод. А поводов не было, или все они казались жалкими». Ярослав пару раз звонил, спрашивал, не нужна ли помощь, интересовался какими-то вопросами, связанными с больницей. Но Мира неизменно отвечала ему сухо и холодно. Мира, которая раньше улыбалась ему. Потому что раньше он был нужным, она видела, что он важен. Он должен был снова показать ей это. Вот почему возвращение Леона и Анны он воспринял с большим энтузиазмом, чем следовало бы. Он уже знал, что они связаны с каким-то расследованием, которое ведет Антон Чеховский. Но это как раз не интересовало Ярослава, потому что вряд ли могло впечатлить миру. Нет, думал он сейчас о другом. И при первой же встрече вывел Леона на нужный разговор. «Так что там, Юпитер? Не было от него вестей?» С этим человеком у Ярослава были личные счеты. Может, ему и не стоило изначально лезть в эту историю. Но потом уже стало слишком поздно. Чтобы запугать Леона, Юпитер похитил его, вывез за город, покалечил. Напоминанием об этом навсегда остался шрам на руке. Хотя кому нужны напоминания? Такое не забудешь. Это не значит, что Ярослав готов был бросить все ради мести. Но он видел, что мира тоже побаивается Юпитера. «Разве это не повод проявить себя?» «Ярик, ты издеваешься?» — укоризненно посмотрел на него Леон. «Как ты себе представляешь такие вести? Открытка с видом на богамы? Или послание из потустороннего мира?» «Ну, мало ли. Ты думаешь, что он умер?» «Вот уж нет. Он и смерти даром не упал». Чувствовалось, что Леону не хочется и дальше развивать тему, но Ярослав не отставал. Дело было уже не только в мире. Он вспомнил темный лес и обжигающую, сводящую с ума боль в руке. Это произошло потому, что он был не готов. Может и повторится. Никому нельзя расслабляться, пока Юпитер не будет точно мертв и зарыт метра на три под землю, а еще лучше кремирован в жерле вулкана. А Аня что считает? Что есть в мире вещи поважнее Юпитера. Да перестань. Неужели она поверила, что вы больше ни в чем не участвуете и не следит за ситуацией? Нет, конечно же нет. Ярославу хватило одного взгляда на собеседника, чтобы понять это. Леон знал гораздо больше, чем говорил. А узнать он мог только от Анны. Нужно было давить дальше. Она что думает? Что он типа умер и все? Все в это поверят? Зачем тебе? Я тоже в этом участвую. Может, мне неспокойно?» Леон вряд ли на это купился, но все же ответил. Аня считает, что он инсценировал самоубийство по двум причинам. Обесценить компромат и выявить в своих рядах крысу. «И кто это? Мне откуда знать? И нет, Аня тоже не знает». — Но вам это нужнее, чем Юпитеру, — указал Ярослав. — Стреляли ведь в нее, а не в Юпитера. А они считают, что этим пытались воздействовать на него. Раз не получилось, нет смысла во второй попытке. Но она не может быть уверена на все сто. Если есть даже вероятность в один процент, что за ней придут, нельзя успокаиваться. Кого она подозревает? — Слушай, ты гиперактивность лечить не пробовал? — Так кого? На этот раз Леон молчал долго. Судя по всему, она просила его молчать, и теперь он взвешивал все за и против такой беседы. Ярославу хотелось еще раз подтолкнуть его к правильному выбору, однако он сдержался. В ожидании это порой тоже хорошо, доказывает серьезность намерений. У нее есть свои подозреваемые, неохотно сообщил Леон, но она не любит о них говорить. Опасается должно быть, что я сделаю глупость, которую сейчас планируешь ты. Это не глупость, это ударное опережение. Ты знаешь, что это за подозреваемое? Нет, имен не знаю. Знаю только, что их четверо, и они из ближайшего окружения Юпитера. А не следит за ними. Одновременно помогая с расследованием, да, конечно. Ярик, чего ты хочешь? Помочь. Я помогу. — Не нравятся мне твои мысли про удар на опережение, — заметил Леон. — Это не игра. Дистанцироваться от всего, что связано с Юпитером — самое разумное решение. — Ага. До тех пор, пока он не придет к тебе. И вообще не цепляйся к моим метафорам. Я не говорю, что мы должны с его дружками войну начинать, но более детальная слежка за ними не помешала бы. Я мог бы заняться этим, если ты занят с полицией. — Ярик, нафига? Любознательность и инстинкт самосохранения. То, что подозреваемых четверо уже кое-что. Ярослав успел осторожно изучить круг общения якобы покойного бизнесмена Вадима Смоленского. Он толком не знал, что искать, он просто присматривался. Однако, если сразу учесть, что нужно выявить всего четырех, возможно ли он тоже давно размышлял об этом? Да и как он мог не размышлять после того, что случилось с женщиной, которую он любит? Анна это предвидела. Она наверняка заставила его отказаться от каких-либо действий. А вот Ярослав обещаний не давал. Это можно было использовать. — Если я скажу тебе, ты будешь осторожен? — хмуро осведомился Леон. — Буду смотреть и руками не трогать, — ухмыльнулся Ярослав. — Уж надеюсь на это. Имен я не знаю, но Аня сказала, что в Даркнете они известны, если я правильно запомнил, под никами Финрир, Граф Орлов, Кардинал и Бухгалтер. — Ничего себе у них разбежка! Тебе это вообще о чем-нибудь говорит? — Менее ценная информация, чем состав геля для души. — Тогда зачем она вообще сказала тебе? — поразился Ярослав. — Чтобы показать, что у нее действительно все под контролем. Она-то знает, о ком идет речь. Я нет. Ты тоже нет. Что будешь делать? Искать их в Даркнете нельзя. Это Ярослав и сам знал. Он неплохо разбирался в компьютерах, но до уровня настоящего хакера ему было далеко. А Юпитер считался не просто хакером. Он был лучшим из лучших. Значит, и приближенные ему подстать. Даркнет — их стихия. Если бы Ярослав попытался разыскивать их там, он бы уже вряд ли отделался пробитой насквозь рукой. Но он и не ожидал, что это будет просто. «Я разберусь, можешь не беспокоиться. А тебе не мешало бы вникнуть в дела компании за эту зиму?» Леон бросил тоскливый взгляд на папки, собранные на его рабочем столе. Потом снова повернулся к Ярославу. «Ярик, я ведь не пожалею о том, что сказал тебе это». Да ты радоваться будешь и шампанское открывать. Через чего? Во славу высших сил, которые не спаслали тебе меня. Ярослав пока не был уверен, что все действительно сложится так радужно, и от его личного расследования будет толк. Но пока ему было достаточно одного. У него наконец-то появился повод увидеть миру. Бывают плохие дни, а бывают отвратительные. У отвратительных только одно преимущество — рядом с ними плохие становятся не так уж плохи. Когда переживаешь одни и другие, разницу чувствуешь особенно остро. Вот и Оля с самого утра поняла, что день будет на редкость мерзотным. Начать хотя бы с того, что Володя опять не ночевал дома. Явился только в пять утра, мрачный, молчаливый, переоделся, влил себе себя чашку кофе и ушел, так и не сказав ей ни слова. А ведь она обращалась к нему, спрашивала. Но оказалось, что игнорировать ее ему очень легко. Оля дурой не была, она прекрасно понимала, что эти отношения уже скорее мертвы, чем живы. Но признать такое порой слишком сложно, даже если все очевидно. Она тоже не спала ночью, однако у нее причины были не такие приятные, как у Володи. Мешали мысли о нем, мешали соседи сверху. С этими теперь придется смириться. Они никого не слушают, а на то, чтобы вызвать полицию, у нее в жизни решительности не хватит. Оля всегда до дрожи боялась любых конфликтов, да еще и денег нет. Вообще, если послушать разговоры знакомых, денег нет никогда и ни у кого. Но сейчас Оля ощущала это особенно остро. Прохудившиеся сапоги уже просочилась вода. Ей бы обходить лужи, но ливень не утихал, и луж было больше, чем скрытого под водой асфальта. Так что идти на работу ей совершенно не хотелось, денег это все равно не принесет, ничего интересного тоже не произойдет. Это раньше, когда она еще была наивной студенткой, ей казалось, что должность в газете, настоящей бумажной газете, а не каком-то там интернет-портале, это нереально круто. Она будет проводить расследование, станет влиятельной колумнисткой, у нее появятся свои поклонники. Но ничего такого не произошло, и теперь она знала, что не произойдет. Утренний вестник был не той влиятельной газетой, журналисты которой ногой открывают любые двери. Большую часть времени они собирали новости в интернете, переписывали чужие статьи и пытались найти что-то интересное в письмах читателей. Именно это и предстояло теперь Оле. Просмотреть пачку жутко безграмотных писем, найти там советы по посадке огурцов на даче и более-менее интересные рецепты. Потом согласовать все это с редактором и все. Вот максимум ее информационного вклада в жизнь общества. Все это она могла сделать за час-полтора, как показывал опыт. Не было никакого смысла являться в редакцию первой, можно было даже опоздать. Но история с Володей расстроила ее, она просто не могла сидеть дома. Так что в редакцию Оля пришла за сорок минут до начала рабочего дня, в кои-то веки опередив даже секретаршу. У этого были как преимущества, так и недостатки. Преимуществом стала успокаивающая тишина абсолютно пустого офиса. Недостатком то, что ей самой предстояло копаться в грандиозной горе писем. Обычно секретарь упрощала ей задачу отделяя творчество читателей от документов и рекламной рассылки. Теперь же Оле нужно было рыться в корреспонденции, которую сваливали в одну грандиозную гору почтальоны и курьеры всех мастей. Оле это всегда казалось примером вопиющего бардака. Но она была не в том положении, чтобы делать кому-то замечание. Она задумчиво перебирала конверты, раскладывая их на три стопки, пока не нашла кое-что необычное. Это тоже был конверт, но странный. Не из тех, что обычно присылают в утренний вестник. Начать хотя бы с того, что он оказался непривычно большим, формата А4. Причем не из бумаги, а из пупырчатой пленки, призванной оберегать то, что находилось внутри. Оля видела, что конверт слишком пухлый для простого письма. Туда вложили что-то еще, но она никак не могла нащупать, что именно. Адрес редакции на конверте был напечатан на наклейке. Любопытный ход, нечасто такое увидишь. Обратный адрес тоже пытались напечатать, но что-то пошло не так. Сбой в принтере, пожалуй, потому что получился непроницаемый черный прямоугольник. Зачем было его клеить? Насколько невнимательным сотрудником нужно быть, чтобы такое просмотреть? Колес нисходительно улыбнулась, качая головой. На конверте стояла пометка «Срочно редактору лично в руки». Это, конечно же, был бред. Куда эти люди, по их мнению, пишут? В Нью-Йорк Таймс? Насмотрелись американских фильмов? В утреннем вестнике редактор письмами в жизни не занимался. Эта задача доставалась секретарю и таким вот мелким сошкам, как Оля. Редактор, если вообще в офисе появится, уже подвиг. Поэтому она без малейших зазрений совести вскрыла конверт. Сначала Оля достала из него письмо. Один лист, зачем-то запаянный в пленку. Хотя понятно зачем. Пленка была покрыта грязными бурокрасными пятнами, как будто вареньем заляпали. И если бы не она, текст на бумаге стал бы неразличимым. Но не проще ли не пачкать письмо, чем вот так защищать? Текст Оля пока не читала, ее больше занимал предмет, посланный вместе с письмом. Он оказался маленьким, Чтобы увидеть его, пришлось перевернуть конверт. Вот тогда загадочная посылка выпала, и Оля в немом шоке уставилась на отрезанное человеческое ухо, покрытое пятнами засохшей крови. Человеческое ухо. Настоящее. Некоторое время Оля только и могла что смотреть на него. Она надеялась, что иллюзия развеется или что войдет кто-то и объявит о розыгрыше. В их газету присылают советы по домоводству, а не куски человеческих тел. Но потом ее носа коснулся специфический сладковатый запах. Запах тлена и разложения. Лучшее доказательство того, что все по-настоящему. Оля оставалась делать лишь то, что, как ей казалось, на ее месте сделала бы любая психически здоровая женщина. Оля упала в обморок.